Джейк повернул ручку и открыл дверь. За ней царила тьма, поблескивал ряд латунных крючков. В углу возле аккуратных стопок чистых тетрадей лежала давным-давно забытая кем-то лыжная перчатка. Больше ничего. Сердце у Джейка упало. Ему внезапно захотелось попросту забиться в эту темную коморку, хранящую горьковатый запах зимы и меловой пыли. Можно было бы отодвинуть перчатку и усесться в углу на ну, резиновый коврик, куда в зимнее время полагалось ставить сапоги, сесть там, сунуть большой палец в рот, плотно подтянуть колени к груди, закрыть глаза и... и... и сдаться. Идея эта сулившее избавление, казалось неимоверно привлекательной. Конец ужасу, смятению, разбери От неразберихи Джейк почему-то страдал сильнее всего. Мальчик учудилось, что вся его жизнь превратилась в зеркальные дебри комнаты смеха. И все же в тайниках души Джейка Чемперса пряталась сталь. Он бесспорно был одного поля ягода — сэдди и Сюзанной. Сейчас эта потаенная сталь блеснула во мраке угрюмым синеватым огнем маяка. Никакой сдачи не будет. Пусть внутренний разлад, в конце концов, начисто лишит Джейка способности мыслить здраво, но пока никакой потачки ему не будет. Провалиться Джейку на этом самом месте. Никогда, с жаром подумал мальчик, никогда, ни когда закончишь инвентаризацию школьного имущества в раздевалке. — Джон, потрудись, пожалуйста, присоединиться к нам. Раздался у него за спиной суховатый, интеллигентный голос мисс Эйвери. Джейк вернулся. По классу прокатилась волна сдавленного хихиканья. Мисс Эйвери смотрела на него, стоя за своим столом. Умное, спокойное лицо кончики длинных пальцев касаются промокашки, синий костюм сегодня, волосы заколоты в узел на затылке, как обычно. Через плечо мисс на Джейка Хмурис глядел Натаниэль Готорн, Натаниэль Готорн, 1804-1864, американский писатель-классик, автор романов «Алая буква», «Дом о семи фронтонах» и других. Простите, пробормотал Джейк и закрыл дверь. Едва он сделал это, его охватило сильнейшее желание открыть ее снова и перепроверить, вдруг на этот раз за ней окажется тот другой мир, где над бескрайней пустыней. Вместо этого он прошел на свое место, поглядев на него веселыми глазами, в которых прыгали чертики, Петра Джессеринг шепнула, — В следующий раз возьми меня с собой. Вот тогда тебе будет на что посмотреть. Джейк рассеянно улыбнулся и втиснулся за парту. — Спасибо, Джон, — бесконечно спокойным голосом сказала мисс Эйвери. — А сейчас, прежде чем вы сдадите мне свои итоговые эссе, которые, без сомнения, все написаны прекрасно, очень тонко, очень по теме и очень самобытно. Я хочу раздать краткий список литературы для летнего чтения, рекомендованной кафедрой английского языка. Книги великолепные. О некоторых мне придется кое-что сказать. С этими словами Она подала Дэвиду Суррию маленькую стопку размноженных на ксероксе листков. Дэвид принялся раздавать их, а Джейк раскрыл свою папку, чтобы напоследок взглянуть, что же написал о своем понимании истины. Его неподдельный интерес объяснялся тем, что он совершенно не помнил, чтобы писал сочинение, так же, как не помнил, готовился ли к французскому. Недоумевая, с нарастающим беспокойством, он посмотрел на титульный лист. В центре красовалась аккуратно напечатанная Джон Чемберс, мое понимание истины. Ничего странного или необычного в этом не было, но под заголовком он для чего-то наклеил две фотографии. На одной дверь, возможно, дверь дома номер десять по Даунинг-стрит. В Лондоне, в доме номер 10 по Даунинг-стрит, помещается Министерство иностранных дел Великобритании. Мелькнуло у Джейка в голове. На второй поезд компании Амтрак. Снимки были цветные, явно вырезанные из какого-то журнала. Зачем я это сделал? И когда? Джейк перевернул страницу и уставился на собственное, на собственно-итоговое эссе. Не в силах ни поверить своим глазам, ни понять, что видит. Потом в тумане шока робко по позрение. Все-таки случилось. Он все-таки свихнулся. До такой степени, что окружающие сумеют это понять. Три. Джон Чемберс. Мое понимание... Истины. «Я покажу тебе ужас в пригоршне праха» Т.С. Буч, Элиот. «Сперва я счел, он каждым словом лжет» Роберт Санденс Браунинг Стрелок — истина, Роланд — истина, Невольник — истина, Владычица теней – истина. Невольника и владычица теней поженились – это истина. Постоялый двор – истина. Говорящий демон – истина. Мы сошли под горы – и это истина. Под горами были чудовища – это истина. Один из них просовывал между ног наконечник от бензонасоса. Амока и притворялся, будто это его член. Это истина. Роланд позволил мне погибнуть. Это истина. Я по-прежнему люблю его. Вот истина. И чрезвычайно важно, чтобы все вы прочли повелителя Мух. «Повелитель мух» философский роман-притча английского писателя Уильма Голдинга. Внятным, но каким-то бесцветным голосом говорила мисс Эйвери, и, прочитав, задались определенными вопросами. Хороший роман нередко бывает схож чередой загадок, где каждая отгадка представляет собой новую загадку. А «Повелитель мух» не просто хорошая, а очень хорошая книга, одна из лучших написанных во второй половине двадцатого столетия. Поэтому в первую очередь спросите себя, каково символическое значение витой раковины. Далее. Далеко. В далеком далеке. Джейк, дрожащей рукой, перелистнул первую страницу своего итогового эссе оставив на бумаге темное пятнышко пота и обратился ко второй что растворяется но не исчезает дверь и это истина блейн истина блейн истина что сказала сыну тень отца гамлета в здоровом замке здоровый дух и это истина Блейн истина. За Блейном нужен глаз, да глаз. Блейн мучитель, и это истина. Я совершенно уверен, что Блейн опасен, и это истина. Когда часы опасны, когда они бьют, и это истина. Блейн истина. Я хочу вернуться, и это истина. Я должен вернуться. И это истина. Если я не вернусь, я сойду с ума. И это истина. Если я не найду камень, розу, дверь, Домой возврата нет. И это истина. Чух-чух! И это истина. Чух-чух, чух-чух! Чух-чух, чух-чух, чух-чух! чух чух чух чух чух чух чух чух я боюсь это истина чух чух джейк медленно оторвал взгляд от листа сердце у него колотилось так сильно что перед глазами плясал яркий свет каждый отчаянный толчок к груди отзывался коротким Слепящим сполохом, словно сетчатка Джейка запечатлела работу фото вспышки.